Глава 27. Летом того же 1939 года мою жизнь так переполняли различные мероприятия: периодические встречи с генералом, танцевальные представления, что по утрам, пытаясь встать с постели, я часто чувствовала себя мешком, набитым гвоздями. Обычно после полудня, об усталости мне удавалось забыть. Мама мне никогда не говорила о моих заработках. Поэтому представьте моё удивление, когда она позвала меня в комнату и сказала, что за последние 6 месяцев я заработала больше, чем Цумомо и Тиквы вместе взятых. "Это означает", сказала она. "Пришло время тебе поменяться с ними комнатами". Меня, как вы понимаете, не очень порадовали её слова. Нам с Цумомо удалось прожить эти несколько лет, практически не сталкиваясь друг с другом, но я считала её спящим тигром, а не побеждённым. Цумомо, конечно же, восприняла бы мамин план обмена комнатами как моё желание отнять у неё комнату встретившись с мамехой в тот вечер я передала ей слова мамы и упомянула о моих страхах что огонь внутри хацумомо может вспыхнуть с новой силой это хорошо сказала мамеха мы не покончим с этой женщиной до тех пор пока не увидим её крови а мы до сих пор не видели давай дадим ей шанс и посмотрим в какую мясорубку она попадёт на этот раз На следующее утро Анти поднялась наверх с намерением рассказать нам, как мы будем перевозить вещи. Сначала она привела меня в комнату Хацумомо и объявила, что эта комната теперь принадлежит мне, и я могу расставить вещи как захочу. А потом отвела Хацумомо и тыкву в мою маленькую комнату. Мы упаковали все, осталось только перенести вещи. После обеда я начала носить свои коробки через зал. Хотелось бы похвастать, что я собрала такую же прекрасную коллекцию вещей, как мамеха в моём возрасте, но К сожалению, в стране царило совершенно другое настроение. Косметика и перманент были недавно запрещены военным правительством как излишество. В Джионе же выкручивались как могли. Дорогие подарки казались чем-то неслыханным, поэтому у меня хранилось всего несколько свитков. Вас – коллекция стереоскопических фотографий знаменитых мест с красивым серебряным окуляром, подаренным мне актером Кабуки – Онное Эгоро Семнадцатым. Как бы там ни было, я перенесла эти вещи через зал наряду со своей косметикой, украшениями, книгами и журналами и сложила их в углу комнаты. Но даже вечером ни Хацумома, ни тыква не начали переносить свои вещи. На третий день по дороге из школы я решила, что если баночки будут по-прежнему стоять на столике для макияжа, я попрошу Анти помочь мне. Поднявшись наверх, я удивилась, увидев обе двери в мою комнату и комнату Хацумома открытыми. Разбитая баночка с кремом валялась на полу. Хацумомо сидела за маленьким столиком, попивая что-то из стакана и читала мою тетрадь. Гейши должны проявлять особую скрытность в отношении знакомых мужчин. Поэтому вы можете удивиться, что несколько лет назад ещё начинающий гейши я однажды пошла в магазин и купила красивую тетрадь, намереваясь вести дневник. Я была не настолько глупа, чтобы записывать вещи, о которых гейши никогда не должна рассказывать. Я писала только о своих чувствах и мыслях. Если я хотела что-то сказать о конкретном мужчине, то давала ему кодовое имя. Например, называла Нобу господином Цу, потому что иногда он издавал звуки, напоминавшие звук Цу. Когда я писала о председателе, то называла его господином Хааа, потому что однажды он тяжело выдохнул, и этот выдох прозвучал как Хааа. Но я никогда не думала о том, что наступит момент, когда кто-нибудь прочитает мои записи. «Сай Юрия!» Я так рада тебя видеть, сказала Хитсумамо. Я ждала тебя, чтобы рассказать, как мне понравился твой дневник. У тебя приятный стиль. Меня не впечатлила твоя каллиграфия, но а ты не заметила запись на первой странице? Не уверен. Давай посмотрим. Личное. Хитсумамо, пожалуйста, положи тетрадь на стол и выйди из моей комнаты. Ты меня удивляешь, Саюри. Я просто пытаюсь тебе помочь. Ты только послушай минутку и увидишь. Например, почему ты дала Нобу ты Шикацу имя господинцу? Оно ему совершенно не подходит. Думаю, его следовало бы назвать господином Вольдориом или господином Одноруким. Разве я не права? Ты можешь изменить имя, если хочешь. Я не потребую за это денег. Не знаю, о чём ты говоришь, Хацумомо. Я ничего не писала о Нобу. Хацумомо вздохнула, показывая тем самым, что уличила меня в лжи. И принялась листать мой дневник дальше. Если ты пишешь не о Нобу, тогда скажи, пожалуйста, о каком человеке можно так написать. Иногда я видела, как лицо господина Цуно напрягалось от злости, если какая-нибудь гейши смотрела на него. Я же могла смотреть на него сколько угодно, и он никогда не испытывал отрицательных эмоций. Думаю, он относился ко мне очень хорошо. Я не обращала внимания на его кожу и утраченную руку и не считала эти вещи странными и пугающими. Интересно знать, кто ещё выглядит так же, как Нобу. Думаю, ты должна их познакомить. У них так много общего. У меня сильно заболело сердце одно дело, когда неожиданно твои секреты становятся явными, и совсем другое, если это происходит по твоей глупости. Нужно было спрятать дневник никуда, где хоть умом и не смогла бы его найти. Хозяин магазина, оставивший открытым окно, не может сердиться на ливень и испортивший его товара. Я подошла к столу, намереваясь взять дневник у Хацумомо, но она схватила его, прижала к груди и встала. В одну руку она взяла стакан с каким-то напитком. Теперь, когда я стояла ближе к ней, то почувствовала запах саке. Она была пьяна. "Саюри, ты, конечно же, хочешь забрать свой дневник, и я, конечно же, собираюсь тебе его вернуть", сказала она и прошла к двери. "Проблема в том, что я не закончила его читать. Поэтому я возьму его себе, а затем покажу маме". Уверена, она с удовольствием почитает о себе. После её ухода в панике я подумала о том, чтобы отнять у неё дневник, но скорее всего мне бы это не удалось. Я решила подождать, пока она расслабится, думая, что победила и взять у неё дневник, когда она этого не ожидает. Мне казалось это хорошей идеей, до момента, пока я не представила, как она прячет дневник куда-то, где его никогда не удастся найти. Она закрыла за собой дверь, я подошла к двери и тихонько произнесла: "Вот ума мы сам" Прости, если я грубо разговаривала с тобой. Можно мне войти? Нет, нельзя, сказала она. Я всё равно открыла дверь. В комнате царил ужасный беспорядок. Дневник лежал на столе, а Хитсумома прикладывала полотенце к ногам. Я решила не выходить из комнаты без дневника. И тут неожиданно мой взгляд привлекла изумрудная брошь для пояса. Та самая, в краже которой Хитсумома обвинила меня много лет назад в ночь, когда я застал её в комнате прислуги с любовником. Никогда не думала, что увижу её снова. Я подошла к ней и подняла с пола. Замечательная идея, сказала Хацумомо. Давай, воруй мои драгоценности, но я меняю драгоценности на наличность. И сколько же, по-твоему, я должна заплатить за это? Я подошла к Хацумомо и показала ей брошь. Её сияющая улыбка погасла. Пока Хацумомо пребывала в замешательстве, я быстро взяла дневник со стола. Не дожидаясь реакции Хацумомо, я быстро пошла к двери и закрыла её за собой. У меня мелькнула мысль сразу пойти к маме и показать ей находку. Но я понимала, что мне лучше не идти к ней с дневником. Как можно быстрее я открыла дверь в кладовку, где хранились кимоно, и положила дневник на полку между двумя платьями, завёрнутыми в бумагу. У меня ушло на это несколько секунд, но в любой момент Хацумомо могла открыть дверь и застать меня. Закрыв дверь в кладовую, я бросила свою комнату и принялась открывать и выдвигать ящики, пытаясь создать впечатление. Что искала место, куда спрятать дневник. Когда я вышла в коридор, она смотрела на меня из своей комнаты с лёгкой улыбкой, словно показывая, как забавляет её эта ситуация. Мне без труда удавалось изображать обеспокоенность. Я понесла брошь в мамину комнату и положила её на стол перед ней. "Мама", отложила в сторону журнал и взяла брошь в руки. "Это красивая вещь", сказала она. "Но в наши дни за неё на чёрном рынке никто много не даст". Уверена, Хатсумомо очень щедра, за неё заплатит мама, сказала я. Вы помните брошь, которую я украла у неё много лет назад и стоимость которой вы приписали к моим долгам? Это она. Я её только что нашла на полу около шкатулки с драгоценностями Хатсумомо. Вы знаете, сказала Хатсумомо, входя в комнату. Саюри права. Это та самая брошь, которую я потеряла. По крайней мере, так оказалось. Я никогда не надеялась увидеть её снова. «Да. Очень трудно находить вещи, когда ты все время пьяна», — сказала я. «Достаточно было повнимательнее посмотреть в своей коробке с драгоценностями». Мама положила брошь на стол, продолжая смотреть на Хацу-мому. «Я нашла брошь в ее комнате», — сказала Хацу-мому. «Она спрятала ее в ящике для косметики». «А зачем ты лазила в ее ящик?» — спросила мама. «Не хотела вам этого говорить, мама, но Саюри оставила кое-что на своем столе, и я захотела это спрятать». Понимаю, мне следовало сразу принести это вам, но, видите ли, Союри ведёт дневник. В прошлом году она мне его показывала. В нём содержатся компрометирующие сведения о некоторых мужчинах. Честно говоря, несколько абзацев посвящены вам, мама. Я решила сказать, что она лжёт, хоть у мамы оказалась в беде, и никакие её доводы не изменили бы ситуацию. 10 лет назад, когда она зарабатывала для Окея больше всех, она могла обвинить меня в чём угодно. Могла сказать, что я съела цуновки в её комнате, и мама записала бы нам ещё от стоимость новых. Но теперь наконец ситуация изменилась. Блестящая карьера Хацумомы засыхала на ветке, а моя в это же время расцветала. Я стала дочерью Океи, её главной гейшей. Думаю, мама не сильно беспокоила. Кто прав? Никакого дневника не существует, мама, сказала я. Хацумома всё выдумала. "Да?" спросила Хацумома. Тогда я пойду и найду его, и вы, мама, сможете его прочитать. Хацумомо пошла в мою комнату, а мама последовала за ней, судорожно пытаясь найти дневник. Хацумомо устроила в моей комнате беспорядок. А о каком дневнике говорит Хацумомо, спросила меня мама. Если дневник существует, уверен, Хацумомо найдёт его, сказала я. Хацумомо, сказала мама. Ты заплатишь Саюри за брошь, в краже которой ты её обвинила. Не знаю, расслышала ли Хоцумому с ненавистью смотревшая на меня мамины слова. Если бы вы спросили меня в те годы о поворотном моменте в моих отношениях с Хоцумому, я бы назвала мизуаш. Но хотя мой мизуаш и поднял меня на более высокую ступень, уже недоступную Хоцумому, мы могли бы продолжать жить рядом друг с другом до самой старости, если бы больше между нами ничего не происходило. Поэтому настоящий поворотный момент в наших отношениях произошел в тот день, когда Хатсумомо прочитал мой дневник, а я нашла брошь для пояса в краже, которую она меня когда-то обвинила. Для того, чтобы было легче объяснить, почему это так, позвольте передать вам слова адмирала Ямамото Изарука, сказанные однажды в чайном доме Ичирики. Я не была так уж хорошо знакома с адмиралом Ямамото, считавшимся отцом японского императорского флота, но мне посчастливилось принимать участие в различных мероприятиях с его участием. Он был маленького роста, но говорил что палочка-динамит и тоже небольшая. В присутствии адмирала вечеринки становились более шумными. В тот вечер он и ещё один гость дошли до финального круга игры в пьяницу и договорились, что проигравший пойдёт покупать презерватив в ближайшую аптеку просто ради шутки. Вы понимаете, ни для чего другого. Конечно, адмирал победил, и вся толпа разразилась аплодисментами. "Здорово, что вы не проиграли, адмирал", сказал один из его помощников. Представьте себе бедного аптекаря, увидевшего адмирала Ямамото, по ту сторону прилавка. Все нашли это очень забавным, но адмирал ответил, что не сомневался в своей победе. "Перестаньте", сказала одна из гейш. "Каждое время от времени проигрывает даже вы, адмирал". "Думаю, это правда, что каждый иногда проигрывает", сказал он. "Но я никогда". Кто-то воспринял это как бахвальство. "Я же придерживаюсь другого мнения". Адмирал мне казался человеком действительно привыкшим к победам. Наконец, один из гостей спросил о секрете его успеха. Я никогда не наношу поражения человеку во время борьбы за что-то. Я наношу поражение его уверенности. Сомневающийся мозг не может сконцентрироваться на победе. Два человека равны, абсолютно равны, только когда у них одинаковое количество уверенности. Не думаю, что я осознавала это в то время. Но после того, как мы с Хатсумомо поссорились из-за дневника, её мозг посетили сомнения. Она знала: ни при каких обстоятельствах мама больше не займёт её сторону. И от этого стало напоминать ткань, которую достали из тёплой кладовки и вывесили на улицу в плохую погоду. Если бы Мамеха слышала эти объяснения, она бы обязательно высказала своё несогласие. Её точка зрения на Хатсумомо существенно отличалась от моей. Она верила, что Хитсумомо крайне деструктивная личность, и всё, что от нас требовалось это заставить её следовать в интересующем нас направлении. Возможно, мамеха была права, не знаю. Верно, что за эти годы, прошедшие со времени моего мезоажа, с Хитсумомо случилась болезнь характера, если такая существует. Она потеряла чувство меры в выпивке и не контролировала приступы жестокости. К этому времени герцогскому казалось, перестала различать своих врагов, и иногда доставалось даже тыкве. Случалось во время вечеринок, она допускала оскорбительные замечания в адрес мужчин, которых развлекала, и другое. Она уже не была столь же красива, как раньше. Её кожа казалась восковой, а черты лица одутловатыми. Хотя, возможно, это моё восприятие. Дерево может казаться по-прежнему прекрасным, но когда ты замечаешь, что оно поражено вредителями и кончики веток засохли от болезни, Кажется, и само дерево теряет свою былую красоту. Все знают, что раненый тигр очень опасен, поэтому Мамеха настояла на том, чтобы мы сопровождали Хацумому по Джиону несколько следующих недель. Отчасти Мамеха решила следить за ней, чтобы она не рассказала Нобу о содержании моего дневника и о господине Хаа, в котором Нобу мог узнать председателя. Но что более важно, Мамеха хотела сделать жизнь Хацумому невыносимой. Когда ты хочешь сломать доску, сказала Мамеха. Расколоть её посредине, только первый шаг. Успех приходит только после того, как ты попрыгаешь на ней вверх вниз, пока она не расколется на две части. Итак, каждый вечер за исключением тех дней, когда она не могла пропустить мероприятие, Мамеха приходила в наше окею и ждала, пока Хацумомо выйдет, а затем шла за ней. Нам с Мамехой не всегда удавалось быть вместе, но обычно, по крайней мере, кому-то из нас удавалось следовать за ней, с вечеринки на вечеринку. В первую ночь отцу мама нашла это запятным, но в конце четвёртого дня она смотрела на нас прищуренными злыми глазами. Ей явно с трудом удавалось мило развлекать мужчину. На следующей неделе она неожиданно развернулась в аллее и подошла к нам. Собаки преследуют своих хозяев. Вы обе следуете за мной повсюду, значит, хотите, чтобы я относилась к вам как к собакам? Знаете, как я поступаю с собаками, которые мне не нравятся. Сказав это, она ударила Мамеху по голове. Я закричала в надежде своим криком остановить хоть умомо. Она посмотрела на меня налитыми злостью глазами и ушла. Все вале заметили случившееся. Несколько человек подошли посмотреть. Всё ли нормально с Мамехой? Она заверила их, что всё хорошо и с грустью сказала. Бедная Хитцумомо. Наверное, доктор прав. Она действительно сходит с ума. Никакого доктора, естественно, не существовало, но слова мамехи произвели желанный эффект. Вскоре по Джоно распространились слухи, что доктор объявил Хитцумомо психически неуравновешенной. Долгие годы Хитцумомо поддерживала близкие отношения со знаменитым актёром кабуки, Банда Шоэра шестым. Шоера был он нагата, исполнитель женских ролей. Однажды в журнальном интервью он назвал Хацумомо красивейшей из всех женщин, которых ему доводилось встречать, и сказал, что на сцене часто имитирует её жесты. Поэтому, естественно, каждый раз, когда Шоера приезжал в город, Хацумома навещала его. Однажды, занимаясь подготовкой чайной церемонии для группы морских офицеров, я узнала, что Шоера посетит одну вечеринку в районе Гейш Панточо. На другом берегу реки я поспешила в окей, но Хитцумомок к тому времени уже оделась и ушла. Она сделала то же самое, что когда-то делала я, когда не хотела, чтобы меня преследовали Хитцумомо с тыквой. Мне очень хотелось поделиться информацией с мамехой, поэтому я пошла к ней. К сожалению, её не оказалось на месте. Служанка сказала мне, что она полчаса назад ушла на службу. Я точно знала, что это означает. Мамеха пошла в небольшой храм на востоке Дзёно помолиться перед тремя статуями Дзидзо, возведёнными на её деньги. Дзидзо души умерших детей. Мамеха поставила три статуи в память о трёх детях, которые могли бы родиться, если бы она не сделала по требованию барона три аборта. Если бы она была не в храме, я бы пошла её искать, но в такой интимный момент мне не хотелось её беспокоить. К тому же, она скорее всего не хотела, чтобы я знала о её походе туда. Я стала ждать её в апартаментах и попросила Тацуми приготовить мне чай. Наконец Мамехи вернулась. Из вежливости я не стала сразу рассказывать о цели своего визита, поэтому какое-то время мы поболтали о предстоящем фестивале веков, на котором Мамехи предстояло изображать госпожу Мурасаки-шикубу, автора сказок Гэни. Наконец Мамехи оторвалась от чашки чёрного чая, и я сообщила ей свою новость. "Замечательно", сказала она. Хицумо мо собирается расслабиться и думать, что мы её не найдём. Учитывая то внимание, какое ей обычно оказывает Шоера, у неё будет прекрасное настроение. Тут мы как раз и войдём. Как вырывается неприятный запах с улицы, и совершенно испортим ей вечер. Помня, как жестоко Хицумо со мной обращалась все эти годы, и как я её ненавидела, меня бы должен был вдохновлять этот план. Но возможность заставить Хицумо страдать не доставляла мне удовольствия. Я вспомнила, как в детстве, плавая в пруду рядом с нашим подвыпившим домиком, я почувствовала ужасное сжение в плече. Меня укусила оса и пыталась освободиться от моей кожи. Я растерялась, но один мальчишка сорвал осу с моей кожи и держал ее за крылья. Все принялись решать, как ее убить. У меня очень болело плечо, и я, естественно, не испытывала к ней добрых чувств, но у меня заболело в груди от мысли, что это крошечное существо, ничто не может спасти от смерти. от которой ее отделяли мгновения. Сейчас у меня возникли те же чувства по отношению к Хоцумому. Много вечеров подряд мы преследовали ее под Жону до тех пор, пока она не возвращалась в Окею, только чтобы избавиться от нас. Как бы там ни было, в девять часов вечера мы направились в район Панточчо. В отличие от Жона, простиравшегося на несколько кварталов, Панточчо состоял из одной улицы, расположенной вдоль берега реки. Люди часто называли этот район «постелью угря», из-за его формы. Осенний воздух был довольно прохладным в тот вечер, но, тем не менее, вечеринка Шойера проходила на улице, на деревянной веранде над водой. Никто не обратил на нас внимания, когда мы вошли. Веранда красиво освещалась бумажными фонариками, а река золотилась от огромного количества огней в ресторане на противоположном берегу. Все слушали Шойера, рассказывавшего историю своим певучим голосом. Надо было видеть, как скривилось лицо Хоцу-Мому. Когда она увидела нас. Мамеха села рядом с Хацумомо и поклонилась. Я же села в противоположном конце веранды, рядом с пожилым человеком, оказавшимся музыкантом Тачибана Зэнсаку, чьи старые записи были даже у меня. Этим вечером я узнала, что Тачибана слеп. Независимо от цели нашего визита, я получала удовольствие от беседы с этим человеком. Неожиданно все засмеялись. Шоэра обладал прекрасной мимикой. Он был стройным, как ивовая ветка, с элегантными пальцами и очень длинным лицом, которым вытворял чудеса. Ему без труда удалось бы обмануть группу обезьян, заставив их поверить, что он из их стаи. В тот момент он передразнивал гейшу, женщину лет 50, сидящую рядом с ним. Используя свои женственные жесты, играя губами и глазами, он добился такого сходства, что я не знала, смеяться ли мне или прикрывать рукой открытый от удивления рот. Я видела Шойера на сцене, но то, что он проделывал здесь, оказалось гораздо интереснее. Тачибана наклонился ко мне и спросил шепотом. «Что он делает?» «Изображает пожилую гейшу, сидящую рядом с ним». «А-а-а», — сказал Тачибана. «Это Ичевари!» Затем он похлопал меня по плечу, чтобы привлечь мое внимание. «Директор театра Минамиза!» уточнил он и показал мне мизинец под столом. В Японии показанный мизинец означает «любовник» или «любовница». Тачибана жестом говорил мне, что гейша по имени Ичи Вари – любовница директора театра. Директор тоже был среди гостей и смеялся громче всех. Какое-то время спустя, опять кому-то подражая, одним из пальцев Шуэра задрал нос. В этот момент все разразились таким громким смехом, что веранда задрожала. Я этого не знала, но задирать нос была известная привычка Ичи Вари. Когда она увидела это, то закрыла лицо рукавом кимоно. А довольно много выпивший Шоера продолжал подражать ей даже после этого. Все уже смеялись без гораздо сдержания, потому что Шоера переступил грань между смешным и жестоким. Только Хацумомо казалось продолжал находить это смешным. Наконец, директор театра сказал: "Но ну хватит, Шоера-сан. Приберегите немного энергии для завтрашнего спектакля. Кстати, вы знаете, что сидите рядом с одной Из величайших танцовщиц в Джони. Я предлагаю попросить её станцевать. Конечно, директор говорил о Мамехе. О нет, не хочу сейчас никаких танцев, сказал Шойра, который, как я поняла, года спустя сам предпочитал быть центром внимания. Кроме того, мне весело. Шойра-сан, вы не должны упускать возможность увидеть знаменитую Мамеху, сказал директор на этот раз уже более настойчиво. Несколько гейш тоже высказались за и наконец Шоэра говорили попросить Мамеху станцевать. Я увидела, как недовольна Хоцумомо. Она налила Шоэру ещё саке, а затем он ей. Они переглянулись так, словно говоря друг другу, что их вечеринка испорчена. Через несколько минут служанку послали за семисэном, затем одна из гейш настроила его и начала играть. Мамеха исполнила несколько коротких танцев. Практически каждый согласился бы, что Мамеха красивая женщина, но очень немногие находили её более красивой, чем Хацумомо. Поэтому не могу сказать точно, что привлекло в ней Шоэра. Может быть, подействовало выпитое саке, а может, выдающийся танец Мамехи, ведь Шоэра сам был танцором. Что бы это ни было, но к тому времени, когда Мамеха вернулась за стол Шоэра, внимательно посмотрел на неё и попросил сесть рядом с ним. Когда она сделала это, он налил ей саке и повернулся спиной Кацумама. В глазах Кацумамы сузились, и она сжала губы. Что же касается мамихи, то я никогда не видел её флиртующей с кем-нибудь более намеренно, чем сейчас с Шоэра. Её голос стал выше, а глаза скользили с его груди до лица и обратно. Затем одна из гейш спросила Шоэра: "Слышал ли он что-нибудь о Баюри-сан?" "Баюри-сан", сказал Шоэра в своей самой драматической манере, покинул меня. Я не имела понятия, о ком говорит Шойера, но Тачибана шепотом объяснил мне, что Бай Юри Сан – английский актер Базиль Радбоун, хотя и это имя мне было неизвестно. Несколько лет назад Шойера ездил на гастроли с театром Кабуки в Лондон. Он так понравился актеру Радбоуну, что при помощи переводчика между ними завязалось нечто похожее на дружбу. Шойера получил удовольствие от внимания таких женщин, как Хацумоума и Мамеха, но на самом деле… Он был гомосексуалистом. И после его поездки в Англию ходила шутка о разбитом сердце, потому что Байюри-сан не интересовали мужчины. «Мне грустно», — сказала спокойно одна из гейш, — «что роман не состоялся». Все, кроме Хацумома, засмеялись. Она же продолжала сердито смотреть на Шойера. «Сейчас я вам покажу разницу между мной и Байюри-сан», — сказал Шойера. Он встал, попросил Мамеху присоединиться и провёл её на свободное место в комнате. Во время работы я выгляжу так, сказал он. Он начал ходить из одного угла в другой, держа в руке веер и энергично работая запястьем. Голова его при этом болталась взад-вперёд, как на качелях. Как даже работает Баюри-сан. Он выглядит следующим образом. Тут он схватил Мамеху. При этом надо было видеть удивлённое выражение её лица. Когда он прижал Мамиху к полу в страстном объятии и осыпал поцелуями её лицо, все в комнате захлопали в ладоши, все, кроме Хацумомо. Что он делает? тихо спросил меня Тачебана. Мне показалось, что никто не слышал его вопроса, но прежде чем я успела ответить, Хацумомо закричала. Он корчит из себя дурака. Вот что он делает. О, Хацумамо-сан, сказал Шёра. А ведь ты ревнуешь. "Конечно", сказала Мамиха. "Вы должны поцеловать её так же, как и меня". Шёра с трудом говорил Хацумома, наконец она встала, он обнял её и наклонил к полу. Неожиданно Шёра вскрикнул. Хацумома ударила его не так сильно, чтобы выступила кровь, но достаточно сильно, чтобы шокировать. Она встала с сверкающими глазами от злости и сжав зубы. "Что случилось?" спросил Метачебана. Его слова прозвучали так отчётливо в тихой комнате. как будто кто-то ударил в колокол я не ответила но когда он услышал хнык нык нык и тяжёлое дыхание хацумама думая обо всём догадался хацумама сан пожалуйста сказала мамихи очень спокойным голосом сделай это для меня постарайся успокоиться не знаю то ли на неё подействовали слова мамихи то ли у хацумамы действительно расстроилась психика но она бросилась на шоэра и начала избивать его Мне показалось, она сходит с ума. Директор театра вскочил с места и побежал останавливать её. Мамеха куда-то убежала и через минуту вернулась с хозяйкой чайного дома. К этому времени директор театра держал руки хоть с ума у неё за спиной. Я решила, что кризис миновал, как вдруг Шойра закричал так громко, что слышно было на другом берегу реки. Ты монстр! Ты избила меня! Не знаю, что бы мы делали без хозяйки. Она очень спокойно и по-доброму поговорила с Шойером, подав сигнал директору театра вывести Хацумаму. Как я позже узнала, он даже не завёл её в чайный дом, а просто спустился с ней по лестнице и вытолкнул её на улицу. В ту ночь Хацумама не вернулась в отель. Она вернулась на следующий день с растрёпанными волосами, и от неё пахло так, словно у неё были проблемы с желудком. Мама сразу пригласила её в свою комнату, и Хацумама долго оттуда не выходила. Через несколько дней Хацумомо ушла из океи в простом хлопчатобумажном платье, которое дала ей мама, с причёской, которую я никогда не видела раньше, капна волос падающая на плечи и сумкой с вещами и украшениями. Она ни с кем из нас не попрощалась, а просто вышла на улицу. Ушла она не по своей воле. Мама прогнала её. Мамеха считала, что мама пыталась избавиться от неё уже в течение нескольких лет. Так это или нет, не знаю, но уверена. Мама с радостью избавилась от одного лишнего рта. Хацумомо уже давно не зарабатывала таких денег, как раньше, а сейчас было как никогда трудно добывать еду. Если бы не попалзли слухи о психической неуравновешенности Хацумомо, другие о'кей с удовольствием бы приняли её, даже после происшествия с Шоэра. Но она походила на чайник, который в один прекрасный день мог обжечь руку любого, кто им воспользуется. Все в Дзё не понимали это. Я даже точно не знаю дальнейшую судьбу Хацумамо. Я слышала, что через несколько лет после войны она работала проституткой в районе Миягавачо, но должно быть, пробыла там недолго. Один мужчина, тоже узнавший, что Хацумамо работает проституткой, захотел найти её и предложить какую-то работу в своём бизнесе. Он искал её, но, знаешь, то не нашёл. Спустя года она наверняка спилась. И, конечно, она была не первой и не последней гейшей, кого постигла такая участь. Так же как человек привыкает к больной ноге, мы все в Окее привыкли к Хитсумаме. Думаю, только со временем мы осознали, сколько же вреда она нам причиняла. Даже когда Хитсумама не делала ничего, а просто спала в своей комнате, служанки знали, что она там и в течение дня обязательно их унизит. Они жили в постоянном напряжении, сравнимом с прогулкой по замёрзшему пруду, когда в любой момент может треснуть лёд. Что же касается тыквы, думаю, она привыкла к тяжелой зависимости от своей старшей сестры и чувствовала себя потерянной без нее. Я стала основным источником доходов для Океи. Но даже мне потребовалось какое-то время для избавления от ростков, посеянных Хацу-Мому. Даже спустя годы после ее исчезновения каждый раз, когда мужчина как-то странно смотрел на меня, я думала о том, что, видимо, Хацу-Мому наговорила ему гадости обо мне. Каждый раз, поднимаясь по лестнице на второй этаж Океи, замирая от страха, я боялась увидеть на лестничной клетке Хацумому, с недаемую постоянным желанием кого-то обидеть. Не могу сказать вам, сколько раз я доходила до последней ступеньки и неожиданно понимала, что Хацумому больше нет в Океи. Она ушла, но, казалось, даже само пространство комнаты сохраняло ее присутствие. Даже сейчас, будучи пожилой женщиной, И иногда, глядя в зеркало своего столика для макияжа, боюсь увидеть её, ухмыляющийся призрак.